Глава 17. Ритуал. С самоуверенной ухмылкой Маргана подняла руки высоко над головой. Она начала нараспев произносить странные слова, от которых по спине у всех присутствующих пробежали мурашки. Голос аномалии стал глубже, потусторонние нотки в нем усилились. «О могущественные силы тьмы, услышьте мою мольбу в этот час!» «Я почитаю вашу мудрость, я преклоняюсь пред вашей волей! Внемлите мне, откликнитесь на мой зов!» Воскликнула она. Глаза Марганы вспыхнули угрожающим багровым оттенком. Голос аномалии эхом гулял под потолком. «Ты думаешь, она реально использует магию?» Гриша посмотрел на Валентина Петровича. Они оба покинули свое укрытие и незаметно пробирались среди куча обломков и мусора. С каждым шагом они приближались к руническому камню все ближе и ближе. На вопрос Гриша Валентин Петрович лишь пожал плечами. «Понятия не имею», — сказал он. «Она больше похожа на молодую дурочку, начитавшуюся сказок. Может быть, у нее нет плана. Просто проводит ритуал так, как он должен выглядеть в ее воображении». Маша в ужасе смотрела на происходящее. Ее глаза широко распахнулись от страха, когда она начала осознавать ужасающие последствия разворачивающегося перед ней ритуала. Чудовище-медведь, некогда грозная, съежилось перед лицом растущей силы Кати Морганы. Его морда выражала печаль и сожаление. «Свет и тьма, объединитесь и подчинитесь моей воле! Во имя вашей силы я требую повиновения, ибо моя воля безгранична и непоколебима!» Голос Кати становился все громче, ее слова эхом разносились по комнате, а воздух наполнялся темной энергией. Иногда девушка делала короткие паузы между словами, словно раздумывала, а что там такое красивое, еще можно сказать дальше. Тем не менее, ее слова находили отклик. Руны светились все ярче и ярче. Мистический зеленый свет заполнял комнату. Света зашевелилась и застонала. Кажется, она уже почти пришла в себя. «Катя! Сестренка!» Маша умоляюще посмотрела на сестру и испуганно отступила от нее на шаг другой, на десяток. «Мне не нравится этот фокус! Мне страшно! Пожалуйста, прекрати!» Но та ничего не слышала. Ее взгляд был устремлен на столб со светящимися рунами. Казалось, ее разум полностью поглотила некая потусторонняя сила. Маша почувствовала, что ее сердце учащенно забилось. Разум бедной девочки метался, пытаясь осознать тот кошмар, который происходил с ними прямо сейчас. Медведь очень внимательно смотрел на Маргану. Он словно понимал, что приближается время, когда ему придется сделать выбор – бороться за свою свободу или остаться рабом. Голос Кати Марганы разнесся по залу. Ее слова были холоднее космической бездны. «Так пусть же свершится моя воля!» провозгласила она. «Силой тьмы служите мне, ибо я ваша госпожа, а Маша моя любимая сестра. Мир падет перед нами на колени!» Медведь-монстр наклонил голову набок внимательно наблюдая за Марганой. Затем он снова посмотрел в сторону Гриши и Валентина Петровича, которые прятались в тени и едва заметно кивнул. Княжич и преподаватели активировали свои защитные покровы, напитывая духовной силой свои тела. Они успели поднакопить немного энергии и залечить часть своих ран. Напряжение дрожало в воздухе, словно туго натянутая нить. «Ты готов?» прошептал Валентин Петрович, глядя на Гришу. Княжечки кивнул и бросив быстрый взгляд в сторону светы. Они оба выскочили из-за укрытия и метнули сгустки духовной силы, искрящиеся от силы. Снаряды пронеслись по воздуху, оставляя за собой следы в виде золотистого тумана. Маргана, занятая ритуалом, не успела отреагировать на нападение. Два сгустка энергии врезались в нее. Один за другим грянули взрывы. Недофейка завопила от боли и удивления. Ее светящаяся зеленая кожа запузырилась от высокой температуры, но практически сразу начала заживать и затягиваться. Маша ойкнула, шлепнувшись на попу, после чего проворно заползла за кучку мусора, укрывшись за ней. Светлана поморщилась от громких звуков, но в себя не пришла. Медведь не шелохнулся. Он внимательно смотрел на Маргану, не отводя от нее своих глаз пуговок. Жуткое сияние в глазах аномалии померкло. Гнетущая атмосфера в комнате начала постепенно рассеиваться. «Вы смеете нападать на меня?» заверещала Моргана, яростно сверкнув глазами в сторону Гриши и Валентина Петровича. Княжич и преподаватель продолжали атаковать аномалию, закидывая ее искрящимися сгустками силы. Затягивать бой им было нельзя, иначе могли пострадать Света и маленькая девочка. Возможно, во тьме таились еще новые монстры. Маргана, собравшись силами, блеванула в Гришу светящейся зеленой жидкостью, но княжич увернулся, стремительно сместившись в сторону. Несколько капель попало на его магический покров, но тот поглотил атаку. Основная масса зеленой жидкости попала на бетонный пол и проплавила его аж до нижнего этажа. Вверх повалили клубы черного дыма. «Вы сильны», — признала Маргана, и в ее голосе прозвучала злоба. «Но вы все равно мне не соперники!» «А ты слабее, чем я думал», — хмыкнул Гриша. И правда, Маргана стала как будто слабее, чем была во время сражения с Александром и Светланой. Рунический столб за ее спиной ярко пульсировал. Он как будто забрал себе часть энергии аномалии. Медведь ухмыльнулся во всю зубастую пасть. Маргана злобно ухмыльнулась, глядя на своих врагов. Взмахнув руками, она дико закричала, пол вокруг нее задрожал. Обломки бетона, куски арматуры и плиты вокруг нее засветились зеленым, начали подниматься в воздух. Они вращались в воздухе, словно спутники вокруг планеты, готовые в любую секунду обрушиться на Гришу и Валентина Петровича. «Посмотрим, как вы теперь попляшете!» – закричала она, указав на княжича и преподавателя пальцем. Обломки с огромной скоростью устремились в их сторону. Гриша и Валентин Петрович бросились в укрытие, одновременно усилив защитные покровы. Обломки с грохотом разбивались о пол, разлетаясь на мелкие кусочки. Несколько крупных камней, однако, все же ударили прямо в покровы. Те замерцали, заискрились, но выдержали натиск. Гриша тут же вынырнул из укрытия, снова выстрелил в Маргану духовным импульсом. Та сдвинула голову в сторону, заряд пронесся мимо, взъерошив ей волосы, после чего взорвался у нее за спиной, озарив все поле боя ярким пламенем. Валентин Петрович, сосредоточенно глядя на Моргану, успел угадать направление следующей атаки. Он выстрелил в летящий обломок золотистым лучом и разнес его на мельчайшие обломки. Маргана фыркнула, раздосадованная неудачей. «Кажется, нужен другой подход», – пробурчала она под нос. Она резко выдохнула и вытянула вперед руки в сторону противников. Из ее ладоней вырвался мощный поток зеленого пламени. Огонь, оплавляя пол под собой, устремился на Гришу и Валентина Петровича. От такой атаки уворачиваться было бесполезно. Огонь и жар найдут путь даже через мельчайшие щели в завалах, либо просто расплавят их. «Все на защиту!» — крикнул преподаватель, усиливая свой покров. Гриша последовал его примеру. Пламя обрушилось на них. Огненная стена обдала княжича и преподавателя невероятным жаром, но их щиты выдержали напор и не дали пламени пробиться сквозь них. Хотя лица у обоих раскраснелись, а волосы слегка потемнели. Маргана, разъяренная и удивленная их упорством, вновь сменила тактику. Она широко раскрыла рот, да так, что ее щеки чуть не лопнули от натяжения. Из ее глотки вырвался огромный змей из зеленого бушующего пламени. Тварь шипела и свистела, готовая впиться в добычу своими пылающими челюстями. С ее клыков срывался жидкий и дымящийся огонь. «Гриша, уклоняйся!» — крикнул Валентин Петрович. «Щиты могут не выдержать такого!» Оба они бросились в разные стороны. Змей пронесся между ними, вгрызаясь в стену здания. Пол, потолок и стены задрожали, сверху посыпались обломки, грозя одним ударом размозжить голову. Зеленый огонь перекинулся на стены, пожарая камень, словно сухую траву. «Комбинированный удар!» Крикнул Валентин Петрович, тут же вскочив на ноги. «Да!» — рявкнул Гриша, собирая в руке светящийся шар энергии. Они вместе запустили свои сгустки духовной силы в сторону Морганы. Заряды слились в один огромный сверкающий шар. На огромной скорости он устремился прямо в разъяренную аномалию. Маргана, пытаясь отразить атаку, успела призвать слабый щит. Заряд ударил ее с ошеломляющей силой. Она была отброшена назад, грохнувшись на груду мусора. Змей из зеленого пламени, лишившись подпитки, исчез с громким визгом. «Что ты стоишь?» Морга носились подняться на ноги, обратилась к медведю. «Сделай что-нибудь!» Но медведь никак не отреагировал. Он просто молча стоял на месте. В его глазах-пуговках отражалось бушующее зеленое пламя. «Ах!» Моргана пыталась подняться, но дрожащие ноги не слушались ее. Руны на столбе пульсировали все ярче. Подбежав к Светлане, Гриша и Валентин Петрович быстро развязали ее. Когда веревки ослабли, княжна открыла глаза. Она растерянно огляделась вокруг. «Что случилось? Где я?» Спросила она, ее голос дрожал от слабости. «Все хорошо, Света, мы рядом», успокоил ее Гриша, помогая сестре встать на ноги. «Мы чутка взгрели Моргану, но расслабляться пока рано». При упоминании своего имени Катя Маргана, лежавшая в груди обломков, издала разочарованный рык. Не в силах подняться, она злобно сверкала глазами, но ее силы иссякали на глазах. Все их впитывал рунический столб. «Думаете, вы победили? Это еще не конец, жалкие лицемерные людишки! Вы заплатите за то, что сделали со мной!» Бесилась она. Глаза Светланы расширились от шока, когда она увидела поверженную аномалию. «Это... Моргана? Как вам удалось ее победить?» «Да так, хук слева, хук справа, похоронный в челюсть!» Улыбнулся Гриша. «На самом деле он сам не понимал, как им удалось победить такого сильного противника». Валентин Петрович, все еще переводя дыхание, усмехнулся. «Это было нелегко, но мы справились». Гриша отлично проявил себя в бою. Княжич скромно улыбнулся. Поддерживая с двух сторон свету, они заспешили прочь к двери выхода. «Это все благодаря вам», — сказал княжич. «Вашему руководству, Валентин Петрович». «Возможно, наша предыдущая битва с Морганой значительно ослабила ее», задумчиво произнесла Света. «Я вас не хочу принизить, но вы уж очень побитыми выглядите». Валентин Петрович и Гриша переглянулись и невольно улыбнулись. Глядя на них, Светлана покачала головой. «В любом случае, я мало что помню. Спасибо, что вытащили меня». «Мы же кутузовцы, в конце концов!» Гриша подмигнул сестре. «Своих не бросаем». «Еще не вытащили!» – стиснув зубы, произнес ветеран. Рана в боку снова начала давать знать о себе режущей болью. «Здесь еще была маленькая девочка!» Гриша огляделся, но Маши нигде видно не было. «Мы не можем терять время!» – ветеран покачал головой. Моргана продолжала бросать в их адрес угрозы и оскорбления, но ее голос становился все слабее и отчаяннее. «Вы будете страдать!» «Попомните мои слова! Я отомщу!» Гриша нахмурился, оглянувшись на ослабевшую Маргану. «Мы должны убедиться, что она не сможет причинить больше вреда. Может быть, есть способ вылечить ее или же...» Валентин Петрович кивнул. «Согласен, но это все потом. Сейчас нам нужно выбраться живыми и здоровыми». Внезапно рунический столб позади Морганы вспыхнул ярче прежнего. Из его вершины в потолок хлынул поток энергии. Гриша, Света и Валентин Петрович в ужасе смотрели, как раны Морганы начали затягиваться сами по себе. Недофея медленно поднялась на ноги. К ней возвращались силы. «Да ладно!» – прошептала Светлана. Ее глаза расширились от страха. «Не может быть!» Маргана с маньячным смехом развернулась к ним, Ее тело снова излучало зловещее зеленое сияние. «Глупцы! Вы думали, что сможете победить меня так легко?» Пафосно объявила она. «Я фея Маргана, королева Авалона!» Гриша сжал кулаки, готовые к новому раунду битвы. Он выступил вперед, закрывая свет у собой. Валентин Петрович, его лицо было мрачным, обратился к девушке. «Книжна, бегите! Мы с Гришей постараемся ее задержать!» «Ни за что!» — резко сказала Света. Вокруг ее тела вспыхнул золотистый покров. «Я одаренная! У меня еще полно энергии! Я не оставлю вас ей на растерзание!» Моргана ухмыльнулась, ее глаза сверкнули злобой. «У вас, жалкие смертные, нет ни единого шанса против меня!» Вы прервали ритуал и нарушили естественное течение сил, но этим вы лишь отсрочили свою кончину». В следующее мгновение она исчезла, просто пропала из поля зрения, как будто выключили изображение. Омутовы и Валентин Петрович заозирались по сторонам, пытаясь определить, откуда ждать опасность. «Удар!» — и Валентин Петрович упал на землю, согнувшись пополам. Маргана возникла прямо перед ним стремительная атака и пробив его щит. Света и Гриша продержались не намного дольше. Всего пара ударов и оба они упали на землю рядом с ветераном. Маргана без труда одолела всех троих. Умутовый и преподаватель лежали неподвижно на полу в синяках и ушибах, не в силах пошевелиться. Аномалия подошла к Грише, глаза ее были полны ненависти и злобы. Она подняла руку, чтобы нанести последний удар. С щелчком ее когти удлинились до острых зазубренных серпов. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не одно «но». Внезапно недалеко от Кати Марганы, раздался тихий шорох. Из-за обломков появилась Маша, испуганная и чумазая. Однако ее большие детские глаза решительно сверкали. Она бросилась к Грише, и закрыла его от Марганы своим телом. «Катя, пожалуйста, не делай дяде больно!» умоляла она, слезы текли по ее лицу. «Пожалуйста, сестра, разве ты не видишь, во что ты превращаешься?» Гриша, Света и Валентин Петрович с изумлением смотрели на малютку. В этой маленькой девочке отваги было больше, чем в них троих вместе взятых. Маргана застыла, ее рука дрожала в воздухе. «Маша!» – растерянно прошептала она. «Маша! Я не понимаю, почему ты так поступаешь? Ты должна быть на моей стороне!» Маша покачала головой, слезы продолжали падать из ее глаз. «Я на твоей стороне, Катя! Разве ты не видишь? Это не ты! Ты добрая и заботливая! Ты бы никогда не причинила никому вреда! Вся эта сила и разрушение – это не настоящая ты!» Валентин Петрович, с трудом поднявшись на ноги, негромко произнес. «Она права, Катерина. Эта сила, которой ты обладаешь, развращает тебя, превращает тебя в то, чем ты не являешься». «Дай нам шанс помочь тебе, отвести к врачам!» — воскликнула Света, приподнимаясь на локте. «Все еще можно исправить! Они пришли сюда, чтобы спасти тебя!» — добавила Маша. «По моей просьбе!» Маргана оглядела лица своих противников. Противников ли? Каждый из них говорил с искренностью и состраданием. Ее рука опустилась, когти втянулись. «Я... с чего я должна вам верить?» произнесла она, ее голос надломился. Светлана нашла в себе силы встать. Она сделала шаг к Маргане, протянула к ней руки. «Мы можем помочь тебе, Маргана! «Я княжна Омутова. Я обещаю лично найти для тебя лучших врачей. Они помогут тебе». Маргана уставилась на протянутые руки Светланы, ее сердце колотилось в груди. В ее глазах сошлись вихри противоречивых чувств. Желание власти, любовь к сестре и страх полностью потерять себя. Шли секунды. Рунический столб продолжал пульсировать энергией, наполняя комнату гнетущей аурой. Катя Маргана колебалась, терзаемая противоречиями. Голос сестры, кажется, на какое-то время вырвал ее из безумия. Но надолго ли? И в этот момент медведь, стоявший все это время неподвижно, метнулся к каменному руническому столбу и крепко обхватил его лапами. Зеленая энергия заколебалась, взволновалась и начала медленно перетекать в тело зверя. «Нет!» – взвыла Моргана в ужасе, глядя на своего слугу. «Что ты творишь?» Зеленая энергия столба окутала тело медведя и закружилась вокруг него сверкающей бурей. Она потрескивала и шипела, отбрасывая жуткие тени на пол и стены. По мере того, как энергия вливалась в медведя, его мех начал мерцать и пульсировать тем же зеленым оттенком. Моргана взвыла пуще прежнего. Ее глаза наполнились ужасом. «Остановись! Ты все испортишь!» — кричала она. Но медведь не реагировал. Он оставался неподвижным, крепко вцепившись в столб. Григорий дернулся в сторону монстра, словно хотел что-то сделать но Света придержала его за плечо. «Гриша, стой!» – взмолилась княжна. «Не лезь!» Валентин Петрович стиснул зубы, пристально глядя на медведя. Происходящее ему очень не нравилось. Что-то во всем этом было не так. Медведь поглотил последние капли энергии. Руны на глазах померкли, а стол просыпался в пыль. Его шкура продолжала светиться ярким зеленым огнем. Монстр повернулся лицом к людям, на его морде появился угрожающий оскал. Затем, к всеобщему удивлению, оно заговорило. Его голос стал еще ниже и глубже. «Я голоден», — произнесло существо. Группа обменялась недоуменными взглядами, не зная, как реагировать на заявление медведя. Гриша, все еще не пришедший в себя после ударов Морганы, произнес «Ну, мы можем найти тебе что-нибудь поесть. Что любишь?» Медведь, казалось, на мгновение задумался, а потом уверенно произнес «Мясо! Много мяса!» «Сейчас я накормлю тебя!» В ярости прорычала Моргана, злобно глядя на медведя Она сорвалась с места, в движении ее очертания размылись, пока Недофея полностью не исчезла. Она появилась у медведя за спиной и замахнулась когтистой лапой. Монстр, который теперь был намного сильнее своей бывшей хозяйки, без труда поймал Моргану в воздухе одной лапой. Он держал ее крепко, не показывая никаких признаков напряжения. Кадеты, преподаватель и Маша в шоке смотрели на происходящее. «Ну что, доигралась?» – произнес медведь. Произнес негромко, но почему-то от этих слов у всех присутствующих по спине побежали мурашки. Маргана боролась, пыталась освободиться от медвежьих когтей, однако чем больше она сопротивлялась, тем крепче становилась хватка. Быстрым движением головы медведь откусил руку Морганы и проглотил конечность целиком, оставив на ее месте обрубок. Из раны хлынула зеленая кровь, щедро орошая пол. Маргана издала вопль боли и ужаса. Светлана едва успела закрыть глаза Маше. Медведь смотрел на Катю с непостижимым выражением морды. Казалось, он не питал к ней никакой злобы, но его действия ясно давали понять, что он не потерпит дерзости. Баланс сил изменился. Раб стал господином. «Это же та самая рука, в которую было вплавлено ядро аномалии!» прошептала Светлана. Княжна первая поняла, что означает произошедшее. «Что?» — повернулся к ней Валентин Петрович. «В ее ладонь было вплавлено ядро аномалии». Света вспомнила подробности первой битвы с Катей и Морганой. И медведь теперь проглотил его. «Проклятье!» — Валентин Петрович сжал кулаки. Вдруг медведь взревел от боли. Его туша начала раскачиваться взад и вперед. Внутри его тела что-то трещало и щелкало, как будто причиняя ему сильное страдание. Словно в отчаянии он начал царапать морду своими мощными когтями. Пуговицы, которые когда-то служили ему глазами, упали на пол и раскатились в стороны. Когда он, наконец, отдернул лапы, все увидели, что на морде медведя в глазнице появился один новый глаз. Очень странный глаз. Он больше напоминал жемчужину или ядро, сверкал золотым светом, приковывая к себе всеобщее внимание. «Ядро аномалии!» прошептала Света, озвучив то, что было очевидно для всех. Группа в благоговении и страхе уставилась на новый глаз медведя, не зная, что теперь делать. Они только что были свидетелями огромной силы монстра, когда он без труда одолел Маргану. А теперь это существо получило еще большую силу. «А теперь...» – неторопливо произнес медведь и шагнул в сторону группы. Голос его был спокойным, практически вальяжным. «Пора мне полакомиться свежим мясом». «Стой!» — крикнул Валентин Петрович, выставив вперед руки. «У нас был уговор, забыл?» «Уговор отменяется». «Еще один шаг. Ты же говорил, что снова хочешь стать человеком!» Валентин Петрович пытался взывать к голосу разума. Жуткая ухмылка появилась на звериной морде. «Говорил», — произнес медведь, — «поначалу так и было, отчаяние охватило меня, но я довольно быстро освоился в этом обличье и осознал одну вещь — быть монстром великолепно. Именно этого я всегда и хотел». Света, Гриша и Валентин Петрович активировали свои покровы, но все понимали, в драке с таким существом шансов у них немного. Внезапно над головой медведя раздался треск, монстр поднял голову, желая понять, что там так шумит, и прямо на морду ему на огромной скорости въехала огромная бетонная плита. Когда-то она была частью потолочных перекрытий, а теперь превратилась в мощный импровизированный таран. На плите стоял никто иной, как Виконт Александр Булгаков, живой и невредимый. «Извините», — сказал он с виноватой улыбкой, разводя руки в стороны, — «я немного припозднился».